Глава 4. Происхождение человека. Крупнейшим событием в понимании истории человека как вида стала работа Дарвина о происхождении человека и половой отбор, нанесшая сокрушительный удар по представлениям о человеке как продукте божественного творения. Изучением происхождения и эволюции человека, а также процесса перехода от биологических закономерностей, которым подчинялось существование его животных предков, к закономерностям социальным, занимается антропология. Положение человека в системе животного мира. В эмбриональном развитии человека есть черты, характерные для всех представителей типа Хордовые. Это хорда, нервная трубка и жаберные щели в глотке. Развитие позвоночного столба, наличие двух пар конечностей, местонахождение сердца на брюшной стороне тела определяют принадлежность человека к подтипу позвоночных. Четырёхкамерное сердце, сильно развитая кора головного мозга, теплокровность, молочные железы, волосы на поверхности тела, зубы трёх видов коренные, клыки и резцы свидетельствуют о принадлежности человека к классу млекопитающих. Развитие плода в теле матери и питание его через плаценту характерно для подкласса плацентарных. Такие признаки, как конечности хватательного типа, первый палец противопоставлен остальным, ногти на пальцах, одна пара сосков молочных желез, хорошо развитые ключицы, замена молочных зубов на постоянные в процессе онтогенеза, рождение как правило одного детёныша, определяют положение человека в отряде приматов. Более частные признаки: редукция хвостового отдела, аппендикс и большое число извилин на полушариях головного мозга, четыре основные группы крови, развитие мимической мускулатуры и и другое позволяют отнести человека к подотряду человекообразных обезьян. Происхождение человека от животных подтверждается целым рядом свойств, указывающих на то, что человек результат длительной эволюции позвоночных. В эмбриональном периоде развития у зародыша человека закладывается двухкамерное сердце, шесть пар жаберных дуг, хвостовая артерия признаки рыбообразных предков. А там амфибии человек унаследовал плавательные перепонки между пальцами, которые имеются у зародыша. Слабая теплорегуляция у новорождённых и детей до 5 лет указывает на происхождение от животных с непостоянной температурой тела. Головной мозг плода гладкий и безизвилинен, как у низших млекопитающих мезозойской эры. У шестинедельного зародыша имеется несколько пар молочных желез. Закладывается также хвостовой отдел позвоночника, который затем редуцируется и превращается в копчик. Таким образом, основные черты строения и эмбрионального развития чётко определяют положение вида человек разумный в классе млекопитающих, отряде приматов, подотряде человекообразных обезьян. Вместе с тем, человек имеет специфические присущие только ему особенности: прямохождение, мощно развитую мускулатуру нижних конечностей, свочитую стопу, подвижную кисть руки, позвоночник с четырьмя изгибами, большой и объёмный мозг, бинокулярное зрение и ограниченную плодовитость. Эти особенности строения и физиологии человека результат эволюции его животных предков. Эволюция приматов. Плацентарные млекопитающие возникли в конце мезозоя. От примитивных насекомоядных млекопитающих в кайнозое обособился отряд приматов. Около 30 миллионов лет назад появились небольшие животные, жившие на деревьях и питавшиеся растениями и насекомыми. Их челюсти и зубы были такими же, как и у человекообразных обезьян. От них произошли гибоны, орангутанги и вымершие впоследствии древесные обезьяны дриопитеки. Дриопитеки дали три ветви, которые привели к шимпанзе, горилле и человеку. Происхождение человека от обезьян, ведущих древесный образ жизни, предопределило особенности его строения, которые явились анатомической основой его способности к труду и дальнейшей социальной эволюции. В кисти первый палец противопоставлен остальным. Развивается плечевой пояс, позволяющий совершать движение с размахом 180 градусов. Грудная клетка становится широкой. Передвижение на деревьях привело к высокому развитию двигательных отделов мозга. Необходимость точного определения расстояния при прыжках обусловила сближение глазниц в одной плоскости и появление бинокулярного зрения. Жизнь на деревьях способствовала ограничению плодовитости, что компенсировалось тщательностью ухода за потомством. А жизнь в стаде обеспечивала защиту от врагов. Во второй половине палеогена в связи с начавшимися гурообразовательными процессами наступило похолодание. Обезьяны, перешедшие к жизни на земле, должны были приспосабливаться к новым суровым условиям и вести тяжёлую борьбу за существование. А выжить они могли только благодаря стадному образу жизни и использованию освободившихся от передвижения рук. Решающим шагом на пути от обезьянок к человеку явилось прямохождение. Одна из групп обезьян, австралопитеки, дала начало ветви ведущей к человеку. Эволюция австралопитеков шла в направлении прогрессивного развития прямохождения, способности к труду и совершенствования головного мозга. Естественный отбор сохранял признаки, способствующие развитию стадности, то есть усилению общественного характера, поисков добычи и защиты от хищных зверей, что в свою очередь влияло на совершенствование руки и на развитие высшей нервной деятельности, способности к обучению и возникновение речи. Все эти особенности обеспечили победу обезьянолюдей в борьбе за существование. стадии эволюции человека. Признаком при... признаком, отделяющим человекообразных обезьян от людей, считается масса мозга, равная 750 г. Именно при такой массе мозга овладевает речью ребёнок. Речь древних людей была примитивной, Но она способствовала более эффективному взаимодействию членов первобытного стада в трудовых процессах, а также передаче накопленного опыта от поколения к поколению, то есть обучению. Речь содействовала и развитию процесса мышления, совершенствованию трудовых процессов и эволюции общественных отношений. В процессе становления человека выделяют 3 стадии: древнейшие, древние и современные люди. Древнейшие люди возникли около 1 миллиона лет назад. Известно несколько форм древнейших людей – пятикантроп, синантроп и гейдельбергский человек. А внешне они уже походили на современного человека, но отличались мощными надглазничными валиками, отсутствием подбородочного выступа, низким и покатым лбом. Масса мозга достигала 800 тысячи граммов. Наиболее перспективным направлением эволюции было дальнейшее увеличение объема головного мозга, развитие общественного образа жизни, совершенствование орудий труда и широкое использование огня не только для обогрева и отпугивания хищников, но и для приготовления пищи. Древние люди, неандертальцы, появились около 200 тысяч лет назад. В эволюции неандертальцев при всем разнообразии строения можно выделить две линии. Одна линия шла в направлении мощного физического развития. Это были существа с низким скошенным лбом, сплошным надглазничным валиком, крупными зубами и обладали мощно развитой мускулатурой. Другая группа характеризовалась более тонкими чертами. Эта группа боролась за существование не путём усиления физического развития, а через развитие внутригрупповых связей при охоте. при защите от врагов, от неблагоприятных природных условий, то есть через объединение сил отдельных особей. Этот эволюционный путь и привёл к появлению 40-50 тысяч лет назад вида человек разумный. В некоторое время неандертальцы и первые современные люди сосуществовали, а затем примерно 28 тысяч лет назад неандертальцы были окончательно вытеснены первыми современными людьми.